Последняя воля. Утром пастор Тесина неожиданно вызвали к коменданту. Вас ждут в штабе армии. Очень вежливо, но без обычной и доброжелательной улыбки, с какой светские люди говорят с представителями церкви, заявил фон Шак. Вот этот офицер будет сопровождать вас. Офицер вежливо поклонился. Через полчаса выезжаем, соберитесь. В крайнем смятении Десен вернулся в свой подвал. Удивительно, что необычайная новость уже была известна раненым и волновала всех до чрезвычайности. Срочный вызов пастора мог означать только одно – речь шла об обмене. Были и противники этой идеи. Пастор немец, а его освобождение могла хлопотать протестантская церковь. Но кто бы там ни хлопотал, перед заключенными светлым орелом замаячило слово «свобода», и оно будорожило всех, как заглянувший в камеры свежий ветер. В глубокой задумчивости пастор сложил в сумку жалкие остатки ритуальных предметов, с которыми он и в каземате вел службу. Куда запропастилась Библия? «Господин пастор, умоляю, вас выслушайте!» Перед тесиным стоял мальчик. «Все говорят, что вас обменяют. Я уверен, что вы уедете отсюда». Он замолк на мгновение и выдохнул. «Возьмите меня с собой!» «Дитя мое!» Тесен совершенно смешался. «Ваша просьба неожиданна, поверьте. Я не знаю, в силах ли, но с моей стороны я постараюсь сделать все возможное. Но что от меня может зависеть? Главное, чтобы вы перед тем, как уехать навсегда, вернулись в крепость. Ах, как сбивчиво, я говорю! Но вы меня понимаете?» Вы должны пообещать, что вернетесь за мной. Ваша Библия у меня. Тесин не нашелся, что ответить. Появившийся в подвале офицер избавил его от продолжения трудной сцены. Во дворе стояла открытая повозка. Кроме офицера и Тесина, в нее сел еще унтер-офицер. «Уж не думают ли они, что я сбегу?» с невольной усмешкой подумал пастор. «Штаб армии Дона...» Размещался в небольшом городке, отстоящем от кистрина на десять верст. Был чудесный ясный день, который часто случается на исходе лета. Запах гари, который все время преследовал пастора и вызывал кашель, остался позади и стаял. Деревьев еще не тронул желтизна, но природа уже готовилась к долгой спячке. В воздухе летел пух семян и легкая паутина. Если мальчик прав, и его вызвали в штаб для обмена, размышлял пастор, то фермер воистину верующий человек. Первым он вызволяет из плена своего духовника. Но право трудно понять, радоваться ли ему свободе или огорчаться. Он опять попадет в чужую армию, будет переживать все тяготы войны и молиться как за чужих, так и за своих. О зрелом размышлении было бы лучше, если бы фермер о нем просто забыл, По прошествии какого-то времени, после длительного, он был бы отпущен на все четыре стороны и смог бы вернуться к своим прямым обязанностям. Правда, наивно ждать, что ему дадут приход, но он мог бы стать адвокатом или учителем, в конце концов, приказчиком пошел бы в лавку, но он был бы среди своих, дома. Не опять же, это странная просьба мальчика. Пастор Тесин привык выполнять просьбы, Но взрослый человек знает, чего можно просить, а чего нельзя, потому что бессмысленно. А с ребенка чего возьмешь? У него был такой умоляющий взгляд. Неужели мальчик не понимает, что не в его власти дать ему свободу? Но врожденная склонность к оптимизму взяла верх над грустными переживаниями. «Ложись на Бога и радуйся», — приказал он себе. «В конце концов ты покинешь ужасный подвал и приедешь к людям» которые будут тебя рады. Помоешься горячей водой и выпьешь чашку настоящего кофе. Дона принял пастору сразу по прибытии. Тесин во все глаза смотрел на прославленного генерала. Тот был молод, горд. В каждом его жесте сквозило несколько показное, но очень симпатичное военное удальство. Пастору вдруг стыдно стало за свой вид. Белый воротник стал серым, руки в царапинах. Добро бы пахло от одежды только гарью, но в этом чистом кабинете он чувствовал, что от него несет вяленой рыбой, плесенью и вообще какой-то дрянью. «По высочайшему повелению сообщаю вам, что сегодня же вы можете вернуться в русскую армию», — сказал генерал с очень четкой артикуляцией. У дона была странная особенность делить фразу пополам, из-за чего она выглядела особенно значительной. «Фельдмаршал Фермер лично хлопотал за вас». «Произведен обмен. Сейчас вам дадут лошадь, и вы можете ехать к своим». В последнем условии не было ни насмешки, ни упрека. «Сопровождать вас будет трубач. Вопросы?» «Мне хотелось бы знать, на кого меня обменяли». Дона усмехнулся. «Хотите знать, высоко ли вас ценит фельдмаршал?» «Высоко. Вас обменяли на генерала». Он назвал известную фамилию. Ваша светлость. Простите мне мою смелость, но я имею просьбу, так сказать, личного характера, в видах милосердия. Среди пленных содержится русский мальчик, он совсем ребенок и нездоров, он болен. Не могу ли я вывести его из крепости, как моего служку? Кого мы будем обманывать, пастор? Кто этот мальчик? Трубач, знаменосец, барабанщик. Если он надел мундир, то отвечает за свои действия – «По всем правилам военного устава, не берите грех на душу!» Пастор хотел сказать, что мальчик не носит мундир вражеской армии, что он... И тут Тесен понял, что ничего не знает об этом отроке, и продолжать о нем разговор было более во вред ему, чем на пользу. «Я могу вернуться в крепость?» — спросил он сдавленно. «Там у меня остались кое-какие ритуальные вещи. Чаша водосвятная, Библия». Ее подарил мне отец, я никогда с ней не расстаюсь. «Это ваше право», — сказал Дона несколько обиженно. По его пониманию, пастор должен был ликовать, а он постный, как пятница, и прячет глаза. Трубач приедет в к вечеру. Может, оно и разумно ехать к русским ночью. Конец разговора с генералом Дона происходил при неожиданном посетителе. Кажется, этого бородатого, холеного господина Тессин видел в Кистринской крепости. В кабинете генерала он сидел не как проситель, но как гость. «Господин пастор, не откажите в любезности. Вы едете в крепость. Передайте офицеру, пусть сюда пришлют мою карету. Я прискакал верхом», — обратился он к Дона. «И отбил себе все внутренности. Ну, скажем, пусть карета будет здесь в пять». «Семь» уточнил Дона, а лучше в девять. Я не люблю торопить обед. И оба весело рассмеялись. Уже знакомый офицер повез Тесина в крепость. «А чего вы такой грустный, господин пастор? Или вам жалко оставлять наши подвалы?» спросил он вполне миролюбиво. «Скажите, фермор англичанин?» «Говорят, ли фляндец». «Зачем же он служит русской государыне? Говорят, она щедра. Вы не знаете, сколько она ему платит? Скажем, за месяц. Право, не знаю. А вы видели русскую царицу? Нет, я никогда не был в Петербурге. Ну что ж, теперь повидаете. Говорят, красивый город. С чего бы то я вдруг попал в Петербург, подумал Тесин, но спорить не стал. В то самое время, как пастор беседовал с генералом, а потом с офицером, Ледащев развил в крепости бурную деятельность. Ему необходимо было увидеть Мелитрису и не вечером, а сейчас, днем. Чтобы вызвать ее, он не придумал ничего лучшего, как выкатить карету на двор, поставить ее прямо перед окном, за которым размещался лазарет для русских офицеров, и начать неторопливо мыть лакированные бока своего транспорта. При этом он беззастенчиво рассматривал господ офицеров, которые толпились у окна. Среди них он увидел и взволнованную физиономию Белова. Время от времени кучер замирал в глубокой задумчивости. Сторонний наблюдатель мог предположить, что он сам с собой тренируется в азбуке глухонемых. Очевидно, единственный нужный ледащего зритель в окне понял его, потому что во дворе появился мальчик с пустыми ведрами и деловито проследовал к колодцу за водой. Когда, наполнив ведра, он возвращался назад, кучер без видимой надобности вдруг поднатужился и поднял задок кареты. «Парень, помоги!» — крикнул кучер сдавленно. Мальчик немедленно оставил ведра и бросился на зов, хотя чем он мог помочь при своем хилом телосложении, понять было невозможно. Карета, крякнув, встала на колеса. Дальше надо было помочь поправить дышло, подтянуть по стромке. Кучер, не закрывая рта, пояснял, как надо это делать. Мальчик, понимающий, кивал. Три минуты ушло на помощь кучеру, но все нужное было сказано. Мальчик с отрешенным видом понес раненым воду. Пастор опоздал к обеду, то есть к раздаче хилой похлебки с куском хлеба, но, оказывается, мальчик позаботился о нем и теперь терпеливо стоял в сторонке с глиняной плошкой, ожидая, когда пастор выслушает поздравления с избавлением от плена. В этих бесхитростных поздравлениях звучали не только радость, но и сожаление, а то и откровенная зависть. «Слаб человек», — думал Тессин, — «я бросаю их в хворе и в беде, как же им не обижаться за это?» «А теперь поешьте». У Тессина кусок в горло не шел, но он не мог отказаться от еды, поданной так заботливо. «Дитя мое, я исполнил вашу просьбу и попросил у вас генерала». Как ни странно, за едой ему легче было высказать то, что мучило пастора всю дорогу. Но он не преклонен. Все это ужасно. Но законы военного времени... Глаза мальчика округлились от удивления. «Вы просили за меня прусского генерала? Господин пастор, как вы...» Элитриса не произнесла слова наивны, но выражение лица подсказало его смысл. Тесин вдруг покраснел. Он всегда терялся, когда его честность и чистосердечие называли простодушием, что в каком-то смысле является синонимом глупости. Но он вовсе не глуп. Он просто порядочен. При его сане другим быть невозможно, да и не в сане дело. — Простите, но мне и в голову не приходило выбраться отсюда законным путем, — продолжал мальчик. «Нельзя обижаться на этих несчастных», — Вел пастор свой монолог, старательно выскребывая плошку. «Страдания ожесточают сердце. Плену ложь для них стала нормой жизни». «Я хочу сделать вам признание», — мальчик понизил голос до шепота. «Я женщина». Пастор поднял на нее затравленный взгляд. Плошка выскользнула из его вдруг онемевших пальцев, и с шумом грохнулась об пол. «Простите, святой отец, но я думала, что вы догадались, особенно после моих расспросов о князе Оленьеве». Литриса лукавила, ничего подобного она не думала, но при виде потрясения собеседника стала лепетать первое, что ей пришло в голову. «Что вам дало повод думать подобное?» Тессин суетливо поднимал черепки, голос его звучал сдавленно, «И что...» «Раненые знают, что вы женщина?» «Некоторые знают». «Но как вы попали сюда?» «Умоляю вас, верьте мне, господин пастор. Меня захватили в плен познани. Я русская княжна. Я была фрейлиной ее величества». Натесина вдруг словно столбняк напал. Он смотрел на Мелитрису, но мысли были далеко. Голубые глаза его распахнулись, А выражение лица можно было определить только как «блаженное», иначе и не назовешь. Это было состояние беседы с ангелами, которые за недосугом совершенно перестало посещать его в подвале кистенской крепости. «Меня зовут Мелитриса Репнинская», — девушка осторожно коснулась руки пастора, пугаясь его неземного, экзальтированного выражения лица. «Вот она!» последняя воля князя оленева стоит перед ним в яве и просит о помощи чудо иначе не назовешь тесин сам видел как в том месте куда поскакал опрометчивый князь разорвался снаряд но если у него и были какие нибудь сомнения в гибели оленева на войне и не то бывает то сейчас они полностью рассеялись ясно что князь оленев пал на поле брани И Господь в милости своей дал ему, Тесину, исполнить последнюю волю этого прекрасного и честного человека. «Я не оставлю вас, дитя мое, я сделаю все, что вы пожелаете!» — воскликнул он пылко, но тут же перешел на шепот. «Для начала я откажусь возвращаться из плена. Я думаю, комендант меня поймет». «Ни в коем случае! Ничего комендант не поймет. Послушайте меня!» Из крепости я выберусь сама. Мне помогут. Мелитриса почти прижала губы к уху пастора, и он не посмел отклониться, только опять покраснел Пунцова. Потом он прижал губы к ее изящно вырезанному ушку. «Поняла, поняла», — кивала головой Мелитриса. Вечером у входа в конюшню мальчик стирал в бадье окровавленные бинты. Все уже привыкли к этой фигурке, — Всегда в движении, всегда занят, и никто не обратил внимания, как мальчик тенью скользнул в конюшню. «Карета господина Бромберга», высокомерно бросил кучер по трулю у главных ворот, «велено быть в штабе армии в девять вечера». Солдат с скучающим взглядом окинул карету, заглянул внутрь и пошел открывать ворота. Он не мог знать, что фанера под сидением убрана, и что, всунувшись с трудом в тайное дно, а голову упрятав под поло сиденья, в карете прячется Мелитриса. А душно-то, а пыльно. Только бы не чихнуть, Господи. Поехали.